Глава 12. На другое утро, чуть брежил еще свет, Настасья таинственно вошла к Пелагеи Семёновне и, разбудив ее, объявила, что Ольга Львовна уже встали и собираются. Пелагея Семёновна испугалась, разохалась и стала быстро одеваться. Она никак не предполагала, что дочь действительно решилась бы исполнить свою угрозу. И думала, что та сказала это вот так, в минуту запальчивости, но в то же время она знала, что когда на Ольгу нападет упрямство, то ее уже невозможно образумить и переубедить. — Оленька! — робко заговорила она, наскоро одевшись, входя в комнату. — Да и неужто же ты, правду решилась на это? Ольга, спожелтевшись. осунувшимся за над лицом и измученным выражением в воспалённых глазах, наскоро укладывала в небольшой ручной чемодан какие-то вещи. Она быстро, сердито оглянулась на мать. «Решилась!» — сказала она отрывисто, и сейчас же опять повернулась к чемодану. Пелагея Семёновна опустилась на стул, Хоть бы ты о людях-то подумала. Что они-то о тебе скажут? Вечером играть должна. Она еще утром, знать укатила. Ведь ты себя этим на всю жизнь срабишь. срамишь. Мало ли, и так о тебе сплетен, сплетничает. Господи, за что это? Ты меня наказываешь так только, чем я заслужила, что б моя дочь. Да замолчите вы, мама! — скрикнула Ольга с отчаянием. — Чего вы-то еще мучаете меня? Она бросила вещи, бывшие у нее в руках, и опять, как всегда, когда сильно волновалась, заходила по комнате, сложив руки на груди и нервно стуча пальцами по локтям. Пелагея Семеновна молча плакала, И ничего уже не говорила. ни ей, слабой и бесхарактерной, Было переспорить дочь и повлиять на нее. Когда на Ольгу находили такие дни и порывы, Что она, по меткому выражению брата Сергея, Закусывала у дела, То и покойный отец не всегда бывал в силах удержать ее. Мама! — сказала Ольга, молча проходив так несколько минут и останавливаясь вдруг перед матерью. — Если я не уеду сейчас, то не уеду совсем! — крикнула она с болью и усилием. — И прекрасное бы дело! — одобрительно сказала стоявшая. Здесь Настасья. «Дайте-ка я лучше вещи из чемодана назад выложу». Но Ольга резко отстранила ее и, опустившись перед матерью на колени, обняла ее и заплакала, прильнув к ней головой. «Оль!» — робко заговорила Пелагея Семенна, крепко прижимая дочку к груди и целуя ее. «Опомнись, милая, не срами себя!» Ну что ты задумала, мама, мама, воскликнула Ольга, с рыданием целуя руки ее. Да поймите, что я от самой себя бегу, а поймите, что я действительно способна послать опровержением газеты и взять обратно прошение, а если я это сделаю, так все равно так измучаю, что, что руки потом на себя наложу. Господи, помилуй, казала. испуганно крестясь Настаси. «Еще что скажешь!» Пелагея Семеновна задрожала от ужаса, когда Ольга со страстной болью и тоской выкрикнула эти слова. «Христос тобой, дедушка!» сказала она со страхом крестя дочь. «Зачем же-то руки на себя накладывать? Это и сказать-то грех великий!» Уж, когда с собой совладать не можешь, мы тут уж... Как-нибудь устроим. Я к Антону Андреевичу сама скажу, переговорю с ним. Да я и не про то тебе говорила, чтоб совсем не ехать, а только про сегодняшний денек один. Оленька, родная моя, дочка моя милая, ну, пересиль себя как-нибудь. Сыграй, милый, хоть последний разочек. Да не могу же я, не могу. — скрикнула Ольга с отчаянием, вскакивая с колен. — Если ехать, так сейчас, а то передумаю и тогда хуже путь, хуже! И она порывистым, решительным движением наскоро собрала опять разбросанные вещи и, не подпуская Настасью помочь себе, точно боясь, что та помешает и не пустит ее, сама кое-как быстро засовывала их в чемодан. Потом все так же поспешно и порывисто она собрала жгутом и заколола свои волосы и накинула на себя пальто. «Мама», — говорила она отрывисто, то застегивая пальто и надевая шляпу, то целую мать. «Мне пора. Девятый час. Вы не беспокойтесь. Я вам пришлю Ардальюна Михайловича. Он вам все устроит, уложит и перевезет вас. Я...» «Завтра же попрошу его выехать». «Так неужели ж вы так не пивши, не евши поедете и на этом даже поезде?» — спросила в изумлении Настасья, не зная, что и делать, собираться ли скорее доехать вместе с Ольгой Львовной, которую она боялась отпустить одну в таком состоянии, или остаться тут, Пелагея Семеной, которая тоже была совсем убита и только беспомощно плакала. Но Ольга... нетерпеливо прервала ее. Она не хотела ни пить, ни есть. И ей все равно было, на каком поезде ехать, лишь бы скорее ехать. И не слушая ни просьб матери, умолявшей ее хоть скушать чего-нибудь на дорогу, ни уговоров Настасии, убеждавшей ее остаться хоть до почтового поезда, она торопливая, боясь только опоздать, обняла мать в последний раз. — Ну, Христос с тобой, что ж делать? С горьким вздохом, крестя дочь на дорогу, сказала Пелагея Семеновна. Но вдруг она вспомнила, что товарищи Ольги по сцене ее начальство собирались сделать ей торжественные проводы и прощальный обед, и опять невольно заплакала при мысли, что дочь, лишая себя всего этого почета, бежит тайком от всех добрых людей точно какая-то преступница. «Ах, бог с ним с обедом!» — сказала Ольга, не слушая ее новых просьб и упреков, и быстро, ни с кем даже не прощаясь, выбежал в переднюю,